Глава 23. 34 юнеля, поздний вечер. Кайра. Погоди, но так не бывает. Я впилась взором в точенный профиль, очерченный светом молний. Нельзя украсть у кого-либо дар. С ним можно только родиться. Именно так. Я родился с сильным даром. А мой старший братец нет. Он всегда вел себя так, будто я каким-то образом похитил у него магию. Оба наши родители довольно посредственные маги, а его способности не набираются даже на седьмой порядок. Следовательно, в академию поступить он не мог. Ясно. Он восьмерочник. Да, восьмерочник, причем по нижней планке. Даже височная печать видна едва-едва. Гаят вообще не может колдовать. И ему не даются даже самые элементарные заклинания. Для него это крайне болезненная тема. Сколько себя помню, он меня ненавидел и постоянно устраивал подлянки. Причем всегда старался обставить все так, будто виноват я сама а его хочу оговорить. Он ломал мои вещи, запирал дом, чтобы я не мог в него попасть, наливал мочу в кровать, а потом высмеивал мое недержание. Много всего. Будучи на три года старше, он тщательно продумывал каждую подставу и умело манипулировал родительским мнением. И все сходило ему с рук, до тех пор, пока я не научился приносить магические клятвы. Родители, считавшие меня полным ничтожеством, конченным хулиганом и лжецом, внезапно начали мне верить. Мне было десять, а Гаяду тринадцать. Постепенно все успокоилось. Мы, конечно, не стали друзьями, но научились сосуществовать, словно разделив сферу влияния. Я изучал заклинания и фехтования, готовясь стать боевым магом и служить у разлома. Братец целиком погрузился в семейное дело, и отец везде таскал его с собой. Даже радовался тому, что Гаят навсегда останется дома. Много раз говорил, что мой долг — защищать родину, а его позаботиться о родителях в старости. «Других братьев у меня нет, а сестер отец вроде бы не обижал, хотя всерьез будто не воспринимал. Выдавал замуж и видел лишь раз в год зимой на праздник длинной ночи. Мой дед тоже считал, что сыновья усиливают род, а дочери уходят в другие семьи, и поэтому нет смысла с ними даже разговаривать лишний раз. Осторожно поделилась я». «Так вот...» Отец всегда был близок с Гаядом, и, как я не старался поразить родителей успехами в учебе или ратном деле, он лишь скупо хвалил и улыбался через силу. Зато братцом всегда благоволился, не мог говорить часами обо всем на свете. Братец обучился бухгалтерскому учету и уже несколько лет работал вместе с отцом, когда я уехал в столичную академию и, наконец, вздохнул спокойно. Там у меня появились новые друзья и возлюбленная, Дженнера. Она училась на целительском факультете, мы познакомились случайно, а дальше все закрутилось очень быстро. Она была младшей дочерью и поздним ребенком в небогатой семье. И незадолго до поступления в академию потеряла сначала отца, а потом пожилую мать. Старшим братьям и сестрам до нее не было никакого дела, поэтому училась она старательно, и, подозревая, подыскивала потенциального мужа. Ведь дома после Академии ее ждали разве что на роль бесплатной и бесправной няньки для племянников. В общем, на каникулах я привез ее знакомиться с семьей. Вероятно, де Сары Меллен уже слышали эту историю, потому что оба молчали. А я лишь обратила внимание, насколько изменилась речь И Эстона исчезла насмешка, и вместе с ней... Бесячие, уменьшительно-ласкательные суффиксы. Голос стал глубоким и настолько напряженным, что каждое слово резонировало в пространстве, проникая куда-то под ребра в самое сердце. Я готова была поклясться, едва ли десяток человек во всем мире знает эту историю, и подобное доверие не просто делало меня сопричастной, но и подталкивало открыться в ответ. «Родители приняли Дженеру очень хорошо» высоко оценив ее сильные магические способности и мягкий характер. Я переживал, что и холодность ко мне распространится и на нее, однако ошибся. Отец даже шутил на тему того, как им повезло, что она сочла меня достойным, и как они не ожидали, что я сойдусь с настолько чудесной девушкой. Все шло к свадьбе. Я очень старался быть внимательным женихом. Дарил подарки, провожал до комнаты, помогал ей с учебой даже тогда, когда не справлялся со своей нагрузкой. Всегда ставил ее интересы выше своих. Она отвечала взаимностью. Всегда была нежна, приветлива, благодарна за каждый пустяк. С одобрением ее старших братьев и моей семьи мы вскоре поженились. Я был счастлив. Моего соседа по комнате как раз отчислили, и хоть Дженера формально жила в корпусе целительского факультета, но большую часть времени проводила у меня. Спустя несколько месяцев она забеременела. Голос Эррора становился все ниже и глубже, и я невольно заерзала на сиденье. Ощущение неотвратимости чего-то страшного нарастало, и я уже не была уверена, хочу ли знать продолжение. «Она погибла?» — тихо спросила я. «Нет, что ты, она жива. И если я правильно осведомлен, вполне счастлива». Я недоуменно нахмурилась. «Но ты сказал, что вы поженились. Как же?» «Очень просто». К концу следующего курса Дженнера была на приличном сроке, и учеба давалась ей тяжело. Я видел, что она старалась, но складывалось такое впечатление, будто знания просто исчезали из ее головы. Она стала рассеянной, беспокойной и постоянно спрашивала, что будет, когда родится наш первенец. Я отвез ее к родителям и приезжал при каждой возможности. Но так как мой родной город Пель находится в шести часах езды от столицы, то вырываться получалось лишь в редкие выходные да на полнолунную неделю. Пока меня не было, братец времени не терял. Он внушал жене, что если бы я ее любил, то был бы рядом, что я недостаточно внимателен и заботлив, что мне плевать на ее сложности, раз я оставляю ее среди чужих для нее людей. Дженнера принимала его слова близко к сердцу, а я никак не мог ей втолковать, что бросать учебу глупо и что я действительно люблю ее, просто нужно немного потерпеть. Я даже решил не просить распределения к разлому, а пойти в дознаватели в родном городе, лишь бы быть ближе к ней и ребенку. Не стал поступать в группу авиаторов, хотя всегда этого хотел и способностей хватило бы. Эрр говорил об отказе от мечты так просто, словно это ничего не стоило. Но я прекрасно понимала, каково это. Пусть я не пошла в авиационное отделение по другой причине, денег не хватило. Однако все равно знал, насколько болезненно отворачиваться от желанного пути из-за обстоятельств. С каждым моим возвращением домой мы с женой ссорились все больше и больше. В предпоследний приезд ссора вышла отвратительная, а братец лишь подкладывал хвороста в костер и обнимал дженеру за плечи. Гаят тогда сказал, что я идиот. И если бы ему выпала возможность быть с такой девушкой, как Дженера, он бы ее не упустил. Наверное, это был первый раз, когда я осознал, что он хочет заполучить мою жену. Я понимал, что изменять она никогда не стала бы. Поэтому эта мысль как-то не приходила в голову. До того момента я считал, что братец просто портит мне жизнь ради самого процесса, как он делал всегда. Я потребовал, чтобы он оставил мою жену в покое. Он фыркнул и уехал в Нордбен по делам, на что Дженнера обиделась еще сильнее, ведь я якобы лишил ее друга и поддержки. В самый последний приезд она даже не вышла ко мне и не стала со мной разговаривать. Я купил ее любимое пирожное и оставил в корзинке у двери ее спальни вместе с цветами и подарками для нее и будущего сына. Наступил на свою гордость и пошел к отцу просить, чтобы он повлиял на братца и запретил тому настраивать Джанейру против меня. эрр замолчал, мрачно глядя на рассекаемый лучами фар темноту. Тяжелые тучи выплескивали на нас потоки воды, и ему пришлось сбавить скорость. К счастью, на темной стреле ночного шоссе мобили попадались редко. Я не торопила напарника вопросами, ждала, когда он сам решится продолжить. Просто положила руку ему на плечо и легонько сжала, давая понять, что сочувствую. Отец посмеялся над тем, что я даже с собственной женой не в силах управиться. Я захотел увести Дженеру, но родители не позволили. Да и куда мне было ее вести? Ни жилья, ни доходов у меня не было. Даже учеба оплачивал отец. Дед с бабкой по матери жили в другом городе, еще дальше от Кербена, чем Пель. Родители отца слишком стары и больны. Чтобы не быть отчисленным, мне пришлось вернуться в академию. Два дня спустя меня оттуда вызвали дознаватели. По обвинению в изнасиловании. В салоне вспыхнула магия, а эрр с мрачной торжественностью отчеканил. Клянусь жизни и магии что никогда никого не насиловал и не принуждал к Саитию никакими способами. — Тебя обвинила Дженера? — осторожно спросила я. — Нет, продавщица из кондитерской, куда я ходил, чтобы покупать любимые сладости жены. Довольно приятная девушка. Мы порой перекидывались ничего не значащими фразами. Когда меня обвинили, я даже не сразу вспомнил ее внешность и не знал имени. Оказалось, что практически сразу после моего отъезда она в компании братьев в слезах пришла к моему отцу требовать того, чтобы он меня выдал. Она принесла клятву на жизнь в том, что изнасиловал ее именно я. Даже указала на приметы. У меня есть родимое пятно на боку, она его описала. Я был... Нет, не просто в шоке, а в самых его глубинах. Кайра, эта девушка своей жизнью поклялась, что изнасиловал ее именно я, и все ей поверили. Жена, мать, отец. Он отрекся от меня в тот же день, когда продавщица пришла с обвинениями, даже не выслушал. У жены случилась истерика, и она едва не потеряла ребенка, ее накачали снотворным и запретили мне даже подходить к ней, чтобы не спровоцировать преждевременные роды. Я поклялся, что невиновен, и никогда даже не думал изменять жене, которую горячо любил. Но никого не смог заставить себе поверить. Отец вбил себе в голову, что в академии я научился подделывать клятвы, и якобы где-то слышал, будто это возможно. Вернее, сейчас я думаю, что он просто не мог признаться себе в такой ошибке. И ему было проще поверить в то, что я лгу, чем в то, что он вот так просто меня предал и лишил имени по ложному обвинению. Так в его глазах я стал не только насильником, но и клятвопреступником. преступником. И тогда я сделал большую ошибку. Какую? Вжалась я в сиденье, ожидая чего-то совершенно дикого. Обратился в службу правопорядка с обвинениями против брата. Я посчитал, что никто, кроме него, не мог провернуть подобного. Во-первых, он подонок. Во-вторых, он всегда обожал меня подставлять. В-третьих, у него имелся мотив. Он спал и видел, как бы поскорее заполучить мою жену и заодно вышвырнуть меня из семьи. Обращение к дознавателям только ухудшило ситуацию. Пострадавшая девушка тяжело приняла огласку, дала показания против меня, а через несколько дней покончила с собой. Ей тоже досталось. Ее называли шлюхой, говорили, будто она сама напросилась. Она просто была милой, приветливой, симпатичной барышней. И когда все это случилось, нашлись ненавистницы, которые из ревности выставили ее едва ли невиновные в изнасиловании. Ее смерть на моей совести. Я должен был подумать о ней, прежде чем предавать дело огласке. «Эррор, ты не виноват в том, что кто-то использовал ее?» Он хмыкнул и продолжил. Так или иначе, по городу поползли слухи. Дознаватели не держали языки за зубами, а подробности. Ведь в нашем тихом захолустье редко, когда случается интересное дело. Вскоре весь Веспель считал меня насильником и монстром. Поговаривали даже, что продавщицу убил я, дабы избавиться от свидетельницы. Вернувшийся из Нортбена братец под эликсиром правды дал показания, что никакого насилия не совершал, и предъявил кевредовое доказательство своего алиби. Моя попытка обвинить его сыграла ему на руку. Он окончательно настроил семью против меня, и больше мне не верил уже никто. Однако и судить меня не смогли. Доказательств не хватило, да и клятвы дознавателей, в отличие от отца, вынуждены были верить. Весь город гудел, строя версии о том, как я откупился, как принес фальшивую клятву, и даже как напился драконовой крови и начал жрать младенцев. Так как речь зашла об умении фальсифицировать клятвы, делом заинтересовался Сип. Меня допросил лично Скоуэр и стал первым человеком, поверившим мне по-настоящему. Я до сих пор помню сказанные им слова. «Если тебе не хотят верить, то не имеет значения, говоришь ты правду или лжешь». А еще он помог понять, что любая попытка доказать правоту будет восприниматься как агрессия, и лишь усугубит ситуацию. Я еще теснее сжала его плечо, настолько плотное на ощупь, что казалось отлитым из металла. Мне очень жаль. Что было дальше? Ты смог доказать, что тебя подставил брат? Нет. Самое страшное, что я до сих пор не уверен в этом на сто процентов. Перебирал разные варианты. От психических отклонений, галлюцинацию той продавщицы до лунатизма у себя. Не знаю, что именно произошло той ночью, когда изнасиловали девушку, и не знаю, кто именно совершил преступление. После нашего знакомства Скоуэр сделал мне предложение. В обмен на отказ от прошлого он профинансировал оставшийся год моей учебы и взял в СИП. Так как отец больше не собирался меня содержать, я оказался перед сложным выбором. Почему Скоуэр запретил тебе заниматься расследованием? «Потому что это было дело службы правопорядка», — вздохнул Эрр. «Жертва мертва, свидетелей нет, родственники с обеих сторон люто меня ненавидят и не хотят даже разговаривать». Полковник обещал, что дознаватели будут продолжать расследование. «У нас со Скоуэром состоялся долгий разговор о том, что не все дела раскрываются, а также что прошлое нужно уметь отпускать». На самом деле, теперь я понимаю, почему он повел себя именно так. Его сидейшество любит таких сотрудников, как я. Дотошных, бессемейных, полностью погруженных в свою работу, потому что ничего, кроме работы, у них нет. Таких, которые не будут рубить сгоряча и даже при наличии многих доказательств, не станут судить слишком поспешно. Он грамотно провел беседу, убедил меня, что нужно доверить дело профессионалам, и взял клятву, поэтому теперь я не смогу сунуться с расследованием к семье, даже если очень сильно этого захочу. С одной стороны, это вроде бы освобождает меня от прошлого, а с другой я навсегда прикован к нему невидимыми цепями неизвестности. С Женой я так и не смог поговорить. Родители спрятали ее от меня. На письма она не отвечала. Под предлогом совершенной измены Дженнера получила разрешение на развод и спустя год вышла замуж за моего братца. Говорят, Геста не сразу дала одобрение на их брак, но они просили дозволения едва ли не каждую ночь и в какой-то момент добились желаемого. Вернее, Гаят добился. Он всегда отличался настойчивостью и умением добиваться своего любой ценой. Также говорят, что у моего первенца сильный дар, но судебный запрет не позволяет мне даже приблизиться к нему. Вот такая историйка. Тишина разлилась по салону экипажа густой смолой. Я не знала, что сказать, кроме банального «мне очень жаль», поэтому просто погладила Эрера по плечу, а затем неловко коснулась влохмаченных прямых волос. «Ты... ты еще любишь Джанеру?» «Да. Единственное, на что я надеюсь, так это на то, что братец обращается с ней хорошо. Она чудесная девушка и не заслужила той боли, которую ей причинили». «Я не плакала очень давно с похорон родителей». Но сейчас небо противно заныло, но защипало, а глаза запекло. Настолько сильно откликалась мне невысказанная и оставленная за рамками рассказа боль Эрера. Даже представлять было тошно, каково оказаться на его месте. Лишиться семьи, возлюбленной, даже своего имени. Жить с такой репутацией и не сломаться. Во всем есть плюсы, Кайра. Когда я сдохну, никто не заплачет. «Разве что мальчик расстроится из-за потери собутыльничка». «Да какой из тебя собутыльник? Одно название!» Пробасил с заднего сиденья северянин. «Ну вот, что я отмечу. Я все время думал, ну чем ты барышень цепляешь? Ты же всем ноешь, что до сих пор любишь свою жену и другую семью никогда не заведешь. А теперь вижу, чем...» Кайра скоро к тебе на колени пересядет, а ведь девка кевредовая, мое почтение. Это дружеское сочувствие. Насупилась я, смутилась и убрала руку. Ага, оно обычно заканчивается дружеским перепихоном, но вы продолжайте. Кто я такой, чтобы портить момент? Гыгыкнул Малыч, совершенно испортив тот самый момент. Будто нарочно. «Ты всегда все переводишь в постельную плоскость?» — ядовито спросила я. «Разумеется. Вот только не надо теперь пытаться двигать мою парадигму. Она неплохо зацементирована моим жизненным опытом». «Слушай, как в тебе вот это все сочетается, а?» — с изумленным раздражением спросила я. «Что именно? Сногсшибательная красота, мощный дар, острейший ум?» «И непревзойденнейшие навыки владения копьем?» — хмыкнул он. «Нет. Поразительная образованность и звенящая пошлость. Я всегда считала, что они взаимоисключаемы». «Ты ошибалась. Я всего лишь смотрю на вещи проще и не романтизирую их. А вообще мы можем остановиться на том, что я сложно сочетанный, звенящий, образованный и поразительно пошлый». Ты перегибаешь молч. Одернул его досар. Кайра, на удивление, терпеливо с нами. Давай ты не будешь ее бесить. То есть, Эреру можно уже полгода лепетать на младенческом усе пусечном, лишь бы меня позлить, а мне Кайру даже самую малость побесить нельзя. Ты все верно понял. Именно так и обстоит ситуация. Твой острейший ум тебя не подвел. В отличие от сомнительной красоты, и не менее сомнительных навыков владения копьем, — ехидно добавил Эрор. То есть копьецом, я хотел сказать. Все трое заржали так, словно тяжелого, сворачивающего душу узлом рассказа Эрора и не было. Вот же сумасшедшие! И с ними мне идти на задание против древнего опасного мага?